Глава четырнадцатая Пока Гофэни и его хунхузы зачищали от османского экипажа новоприобретенный крейсер Тургут-Рейс, я, сидя на мустике линкора Абдул-Кадир, погрузился в размышления об итогах сражения. Можно с уверенностью сказать, что это была наша полная победа. Маленькая эскадра всего из четырех кораблей линкора Абдул-Кадир, линкора Афина, эсминца Чонси и фрегата Рорк умуил разгромить целую османскую бригаду из восьми вимпелов причём сделано это было практически без потерь если не считать гибели рорка и нескольких десятков хунхузов что же мы приобрели взамен мы получили две лёгкие османские галеры захваченные на абордаж и тяжёлый крейсер тургутрейс мой подарок о феню за спасение лейтенанта маград а главное захватили стратегически важный объект межзвёздный переход на моджерский пояс и находящиеся тут же у таможенной станции, огромные запасы топлива, аккумуляторы иных стержней для орудий и продовольствия. В данный момент ключевые ворота из системы Бессарабия контролировали с нами, что позволяло перекрыть основные пути снабжения американских флотов вторжения из соседней провинции. Конечно, я не собирался удерживать переход в одиночку, для этого у меня было слишком мало кораблей, поэтому этот сектор придется на время покинуть. но я был уверен, что теряем мы данный переход не навсегда. После пополнения запасов из баков топливозаправщика мне и жили нужно будет уходить на Тиру-7, где нас ожидает Адмирал Дрейк с основными силами. А после мы снова придем сюда и окончательно перекроем эту логистическую лазейку. Даже временный контроль над столь стратегически важным объектом означал полную дезорганизацию логистики вторгшихся флотов. Я не особо расстроился о том, что два османских крейсера Миджедие и сильно повреждённые ГК всё же сумели сбежать в соседнюю систему через переход. Однако без поддержки они надолго там не задержатся. В ближайшем будущем, после того как мы уйдём, либо попытаются зайти обратно в Бессарабию и искать соединение с оставшимися в системе силами уже несколько раз разгромленной испанской эскадры, либо надолго застрянут в Маздерском поясе без топлива и возможности ремонта. Эти два дредноута, сильно повреждённые и с перепуганными командами, не сильно меня волновали. В общем, пока всё шло очень даже неплохо. Я связался с Аристархом Петровичем, оставшимся на Линкоре Афина, и по традиции поздравил его с блестящей победой, пусть и малой победой. Жило расплылся в улыбке, больше обрадованный тем, что я после нашего последнего диалога зла на него не держу. Мы договорились ещё некоторое время покружить вокруг кольца перехода. На случай, если Османы передумают и всё-таки попытаются сунуться обратно. Хотя, как я сказал, это было маловероятно, что они рискнут без поддержки и лезть в пекло ещё раз. Может, дождёмся заполнения аккумуляторов перехода и рванём в соседний материнский пояс, а? Александр Иванович, с надеждой в голосе, спросил у меня ковторанг. Больно жалко оставлять недобитые гики и мидждии. Нет, прыгать не будем, покачал я головой. Времени у нас осталось немного. тем более что османские корабли скорее всего уже отошли от кольца на достаточное расстояние у нас всё равно скорость выше не успокаивался жило тем не менее всё равно потеряем несколько часов на погоню а потом ещё и на захват либо уничтожение повторил я а когда вернёмся в бессарабию вот тут нас уже ждёт командур ричардсон вы так уверенно говорите об этом господин адмирал удивлённо произнёс аристарф петрович Что я в очередной раз утверждаюсь в мысли о ваших тщательно скрываемых экстрасенсорных способностях. Вино и всему тщательно скрываемый мозг усмехнулся я в шутке ковторанга. Если мне его иногда удаётся таки включать, всё становится на свои места. После короткого разговора с Аристархом Петровичем я связался с моим другом Гуфенем, который по-прежнему находился на борту захваченного Хонхуземи османского тяжёлого крейсера Тургутрей. Прежний экипаж дредноута был благополучно и полностью перебит. Корабль зачищен и готов к передаче новым хозяевам. Хунхузы с восторгом осматривали своё новое приобретение, обсуждая, в какие бы дальние миры они могли бы направиться на столь мощном и быстроходном крейселе и сколько безвинных людей, благодаря появившимся возможностям, они бы отправили на тот свет. Но ну что, доволен приобретением, капитан Гуфан заинтересовался я о предводителя пиратов «Очень доволен, адмирал-пацан», — закивал тот, улыбаясь во весь свой беззубый рот. «Теперь клана «Черный дракон» точно станет грозой всей галактики». Я усмыхнулся про себя, представив эту разношерстную толпу красавчиков, таких же, как Гофэнь, в сто с небольшим человек, в роли грозы галактики. Но решил не омрачать радость Хонхузов сарказмом на эту тему. «Пусть наслаждаются своим новым крейсером, им это за услуги положено». Надеюсь, ты не забыл наш уговор и своё слово, адмирал, пацан, напомнил мне Гуфэнь. Корабль больше не отнимай. Больше не отниму, поклялся я. Хунхузы выполнили свою часть договора. Ты выполнил свою, продолжал Гуфэнь. Теперь мы в расчёте. Всё верно, друг Гуфэнь. Поэтому можете отправляться куда угодно на своём новом крейсере, разрешил я. Как закончите на Тургут рейсе, подойдёте к моему танкеру, заправитесь и отправляйтесь куда глаза глядят. Молодец, адмирал пацан. Теперь снова мне нравишься, прозвучал ответ Гуфеня. А может, с нами бить супостата? решил я напоследок ещё раз подшутить над пиратом. Кого бить? не понял тот. Бить, убивать Гуфень любит. Я имею в виду, сражаться с американцами. А, нет, это ты сам давай, адмирал пацан, замахал своими четырьмя руками Хунхус. Гуфень умный, Гуфень очень умный. Ладно, это я уже понял, отмахнулся я, заканчивая диалог. «Прощай, дружище Гуфэнь. Может, когда-нибудь еще свидимся и поможем друг другу». «Прощай, адмирал-пацан», — пивнул тот. «Если захочешь мне отдать еще какой-нибудь корабль, тогда свидимся». После короткого разговора с Гуфэнем я снова обратил свой взор на тактическую карту, горящую перед моими глазами в рубке Абдул-Кадира. «Сейчас мне предстояло выполнить еще одно важное задание, а именно уничтожение складов с топливом и боеприпасами», На пока ещё не захваченная нами таможенная станция у перехода Бессарабия-Модерский пояс. Ты готов продолжать, Рестарф Петрович? спросил я у кафтеранга Жилы по видеосвязи. Всегда готов, господин контр-адмирал, бодро от rapportровал тот. Что прикажете делать? Отлично. Тогда веди офину за мной. Цель таможенная станция у перехода. Не теряя времени, два мощных линкора развернулись и на полном ходу двинулись к Заветной ТС. Я не сомневался, что на станции, несмотря на бегство османской эскадры, имеется охрана. Корабли противника в спешке не успели её эвакуировать. Через 5 минут наши корабли вплотную приблизились к огромной таможенной станции. Старший группа охраны станции собирался вступить со мной в переговоры и выторговать для себя то ли время, то ли какие-то личные бонусы. Я не собирался прохлаждаться возле ТЭС до отказа заполненной баками с антарием. и контейнерами с запасами продовольствия. Поэтому решил действовать жёстко и бескомпромиссно. Никаких договорённостей с врагом, только капитуляция, иначе всё должно быть уничтожено дотла. Мы не согласны сдаваться, замотал головой турецкий капитан. Давай договариваться, русский. Если пойдёшь на штурм, потеряешь своих людей и большую часть ресурсов, которые здесь находятся. Можешь не верить, но я взорву баки с топливом, если приблизишься. Это мне не нужно, идиот. Подумал я, а Флох произнёс, обращаясь к своим операторам: "Абордажная команда к высадке, захватить все доки и ангары ТС. Уничтожить солдат противника. Канонирам кораблей, огонь по инфраструктуре станции. Смотрите, данное сооружение с лица галактики". Наши десантные члены вылетели из ангаров флинкоров и устремились к поверхности станции. Одновременно Арудия Афины и Абдулхадира открыли шквальный огонь по её модулям и корпусам. Первыми начали разрушаться стыковочные отсеки и ангары, укрывающие своими стенками топливные резервуары. Когда плазма орудий наших линкоров добралась, наконец, до баков с горючим, космос стали озарять один за другим громадные вспышки взрывов. Я не жалел все эти запасы, ибо понимал, что если не уничтожу все это добро сейчас, то буквально через несколько часов им завладеют янки из эскадры командора Ричардсона. После того, как большинство емкостей с жидким энтарием были уничтожены, Нужно было приниматься за уничтожение остальных ресурсов. Однако аккумуляторы и стержни и продовольственные пайки были укрыты во внутренних отсеках станции, и до них добраться можно было лишь с помощью штурмовых команд, которые уже достигли ТС, и быстрая бардажная атака из нескольких направлений захватили станцию те космопехотинцы из турецкого гарнизона, охраняющего станцию, кому повезло уцелеть после артпод огня Фины и Абдулхадира. оказались настолько шокированы произошедшим, что почти без сопротивления сдались. По моему приказу инженеры штурмовых команд установили на критически важных узлах станции заряды и приготовились к подрыву объекта. Наши челноки эвакуировали десант, после чего мощнейшая детонация потрясла окружающее пространство. Там, где ещё недавно находилась огромная таможенная станция врага, осталось лишь облако раскалённых обломков. Цель была полностью уничтожена. Запасы 6-го ударного флота американцев перестали существовать. Теперь нашему противнику не на что будет рассчитывать в этом секторе пространства. Мне немного жаль было уничтоженных аккумуляторных обоим, которые очень бы пригодились для Афины и Абдул-Кадира. Но времени на перенос стержней у меня не оставалось. Слишком это был трудоемкий и долгий процесс. Почему не оставалось? Потому как только остатки таможенной станции рассеялись в космической пустоте, А я готовил приказ об отходе. В этот момент датчики дальнего обнаружения зафиксировали приближение крупной группы кораблей со стороны внутренних планет системы. Я тут же отдал распоряжение перевести аппаратуру на максимум и усилить сканирование. После этого картина сразу прояснилась, и стало понятно, к нам на большой скорости приближается та самая эскадра командура Ричардсона численностью не менее 10 вимпелов, которую я ожидал увидеть здесь в ближайшее время. Стало понятно, этот хитрый лис всё-таки догадался разделить свои силы и с половины имеющихся в наличии кораблей поспешил на защиту перехода Бессарабия-Мадерский пояс. Кайода и Ричардсон, увидев, что произошло и что он не успел к сражению буквально на пару часов, был вне себя от ярости. Планы дозаправить свои корабли летели к чертям из-за этих чёртовых линкоров, непонятно кому принадлежащих. которые в этот момент отходили от разрушенной таможенной станции и приближались к остальным кораблям из своей эскадры. "Достаньте мне этих твари", выругался командур Ричардсон, отдавая приказ разворачивать строй широкой линией для охвата вражеских кораблей. "Загоните Афину и Абдулхадир в сети. Похоже, нас ждут неприятности", нахмурился я, глядя на отметки на экране. Сразу 10 вэмплов идут на большой скорости. Мы с Ривстархом Петровичем Многозначительно переглянулись через экран. «Что будем делать, Александр Иванович?» – по привычке задал вопрос к авторанг. «Особо нечего было думать. Положение складывалось для нас очень невыгодное. У Ричардсона имелось численное преимущество, да и качество кораблей американцев не уступало нашим еще не восстановившим энергетические поля линкорам. Сражаться в открытом бою при таком раскладе было неразумно». «Придется сваливать», – ответил я. «Нас только двое», А Ричардсон привел полноценную ударную группировку. «Трофейные галеры и эсминец Чонси либо повреждены, либо без экипажей, поэтому ждать от них помощи не приходится». «Есть еще крейсер Тургут Рейс», — напомнил мне Кавторангжила, указывая на карту. «Это тот, который только что отстаковался от танкера с топливом и на всех парах улепетывает из сектора?» — усмехнулся я. «Нет, Гофеня больше не удастся втянуть в наши разборки между собой». Жаль бросать стратегическую позицию возле кольца перехода, вздохнул Рестарф Петрович. Понимаю тебя, однако сохранение кораблей и экипажи сейчас важнее, возразил я. Отступим сейчас, а потом вернёмся с новыми силами. Не переживайте, ко вторанку встретимся мы ещё с командуром Ричардсоном. Никуда от него нам не деться. В Бессарабии должен остаться один хозяин. После беседы с Жилой я отдал приказ уходить из сектора перехода с максимально возможной скоростью, используя форсаж. Едва мы активировали силовые установки, как весь отряд республиканцев бросился за нами в погоню. И Афина, и Абдул-Кадир выдавали по 20 единиц оборотов, теряя пару единиц, потому как тащили за собой взятые на буксир галеры и эсминец. Именно поэтому крейсера и линейные корабли Кайоды Ричардсона — довольно-таки долго преследовали нас, стараясь маневрированием отсечь нас от тиры 7. В какой-то момент времени шедшие в авангарде крейсера Ричардсона включили форсаж, сокращая дистанцию, а через некоторое время в дело вступила их корабельная артиллерия. Однако слишком большое расстояние, а также кормовые и защитные поля уберегли силовые установки Абдул-Кадира и Афины от уничтожения. По итогу гонки нам все-таки удалось оторваться от преследователей, Однако неприятное осадок остался. Я крайне не любил отступать, даже вынужденно. Это уизъвляло моё самолюбие как флотаводца. Однако не всё так было плохо, а даже наоборот. Я щёлкнул по носу кайоды Ричардсона, оставив его без энтария, рассеял османскую эскадру его союзников и усилил, пусть и незначительно, свою личную бригаду, захватив две лёгкие галеры. Неплохо для одного дня.